Глава 1 Россия 20 декабря 7521 год От сотворения мира в Звездном храме или 2012 год От Рождества Христова Пальцы скользили по клавиатуре ноутбука. Сеть ловилась неплохо, страницы мелькали одна за другой, и взгляд быстро выхватывал основу текстов. В мире, как обычно, все достаточно беспокойно и нестабильно. Хотя, надо это признать, людей волнуют именно страшилки. От того и подборка новостей соответствующая. Война на Ближнем Востоке. Мировой финансовый кризис продолжается, но президент России обещает, что все будет чики-бабонис. Премьер кого-то навестил и о чем-то договорился. За взятки посадили чиновника и сняли с должности полицейского начальника. Обвалил Совет дом в районном центре. И в этом, конечно же, виноваты коммунисты и лично пересажавший 500 миллионов архитекторов и строителей товарищ Сталин. На Кавказе стрельба и очередной теракт, видимо, кто-то по старинке опять отмывает бабло. Мировая звезда эстрады увеличила грудь, и весь мир с замиранием сердца ждет знаменательного момента, когда же она представит свое сокровище на суд общественности. В патриарха РПЦ Гундяева кинули тухлое яйцо, и охрана священнослужителя-коммерсанта которую ему выделяет государство, опять облажалась. В общем, он точно такой же, каким он был вчера, позавчера и год назад, негатив пополам с чернухой и порнухой. От этого слегка защемило сердце и, оставив в покое ноутбук, я просунул ладонь под рубашку и помассировал грудь. Вроде бы полегчало. Это хорошо. Не потребуется принимать таблетку. Встряхнув головой, Я посмотрел в окно. За ним внутренний больничный двор подмосковного дома инвалидов. Ночью выпал снег. Дворник-таджик большой деревянной лопатой сгребает рыхлую белую массу к стене. Я чувствую, что ему холодно, и еще есть ощущение того, что мысленно он напевает какую-то песню и вспоминает о доме, где его ждет жена и трое детей. Хороший он человек. Ровный. Тот упырок, который работал здесь до него, тоже азиат, был уголовником и редкостной мразью, которая присматривалась к возвращающимся из школы малолетним детям. Мысли у него были черные, и он находился на грани срыва. Поэтому я скинул информацию о нем на электронный адрес местного райотдела милиции. Тьфу, блин, никак не привыкну, конечно же, полиции. Ну а поскольку учреждение, где я нахожусь, непростое, копы отреагировали достаточно оперативно. И сейчас этот моральный урод далеко отсюда. Возможно, уже сидит в клетке, но, вероятнее всего, едет к себе домой и думает о том, как бы вернуться обратно в страну, где правят бал никчемные либеральные законы и деньги. Впрочем, это дело прошлое. И подумав о том, что надо бы попросить нянечек вывести меня на прогулку, мой взгляд сместился на стекло, в котором я увидел собственное отражение. Слегка полноватый от размеренного и малоподвижного образа жизни усталый, коротко стриженный, русоволосый мужчина, сорока лет, в полосатой пижаме, который сидит перед столом в инвалидном кресле. Правая рука на подлокотнике, а рукав левый. Пуст. Да, вот такой вот я человек. Отставной подполковник ФСБ Вадим Соколов. Коллега, которого вряд ли кто-то будет оплакивать и жалеть. Офицер получивший неизлечимую травму на всю жизнь не в бою, а в банальном ДТП, в котором погибла вся его семья, жена и две дочери. После этого я не хотел жить. Но врачи вытащили меня с того света. А затем, насколько позволяла современная медицина, собрали меня по частям. Причем сделали это настолько хорошо и профессионально, что я даже могу немного ходить. И вот уже пять лет нахожусь в относительно неплохом местечке для одиноких людей, которые еще могут принести пользу стране. Хотя правильнее будет сказать тем господам, бывшим партийным товарищам, которые стоят у руля корабля под названием Государство. Нас, пациентов, здесь немного, около полусотни. И если посмотреть на моих соседей, которые, как и я, проживают в отдельных комнатках с минимальными удобствами, телевизором и ноутбуком, то можно понять, что мы из себя представляем. Слева парализованный заместитель министра – который знает немало интересного и до сих пор сохраняет здравость суждений. А справа – некогда популярный безногий писатель, сочиняющий для пресс-службы администрации президента типовые речи и отмазки на все случаи жизни. Ну, а что касается меня, то, несмотря на тот факт, что подполковник Соколов начинал свою службу в органах безопасности как оперативник, я очень даже неплохой аналитик, который выдает результат не за счет усидчивости или информированности, а на основе хорошей интуиции и знания человеческой психологии. И пусть нельзя сказать, что я уникум, таких людей у нас в стране еще хватает, определенный талант у меня все же есть. Поэтому я своего рода добровольный помощник бывших сослуживцев, который мониторит интернет и составляет докладные записки, помогающие действующим офицерам ФСБ ориентироваться в современных веяниях и течениях, которые наполняют наше общество. И эта востребованность держит меня на плаву, заставляет цепляться за жизнь и не дает скатиться в пропасть отчаяния и покончить жизнь самоубийством. Так что, если бы не всемирная паутина, то без близких людей и поддержки я бы давно загнулся. Ладно, к чертям собачьим печальные мысли, надо возвращаться к делу. Было я вновь сосредоточился на работе, аналитической записки по экстремистским организациям России и ближнего зарубежья, которая войдет в развернутый доклад для самого. Но лишь только я набил первую страничку, как в мою комнату вошла нянечка в белом халате, молодая, пухленькая брюнетка Катенька, которая улыбнулась и сказала, «Вадим Андреевич, а к вам гость?» «И кто?» Я прервался и обернулся к девушке. «Иван Иванович. «Исключительно по имени-отчеству», Старожилы и работники этого заведения называли только одного человека – полковника ФСБ Лаврова. Старого чекиста с большими связями, который раньше был куратором нашего дома инвалидов, а примерно год назад ушел в отставку и стал работником службы безопасности у одного из новоявленных российских олигархов – Вениамина Павелецкого. Кстати сказать, именно Лавров в свое время определил меня сюда, а когда я выл от тоски и мечтал о смерти – Часто беседовал со мной и объяснял, что самоубийство — это грех. В общем, на мой взгляд, он неплохой человек, с хитрецой, не без этого, но ну, в целом нормальный и адекватный офицер старой закалки. — Он ждет меня внизу? — задал я вопрос. — Нет, хочет к вам подняться. И попросил узнать, не спите ли вы. Ну, — Не сплю, пусть заходит. Буду рад его увидеть. — Хорошо. Катенька выскочила за дверь, а спустя пару минут появился Иван Иванович Лавров, худой мужчина, 50 лет, с бледным лицом, в темно-сером костюме. Видимо, дела у отставника шли неплохо, так как его пиджачок стоил минимум 500-600 евро, а рядовой охранник тратить такие средства на одежду не станет. Плюс к этому хорошие часы на руке, настоящая Швейцария, если я не ошибаюсь, и туфельки очень даже ничего, дорогие, чистые, не стоптанные, а значит... Он приехал на автомашине с водителем. Опять же, парфюм хороший, а ногтями явно занимался профессионал из салона красоты. «Здравствуйте, Иван Иванович!» Слегка улыбнувшись и скрипнув суставами, я привстал и сделал шаг навстречу гостю. «Гляжу, жизнь у тебя удалась!» «Да, ничего так!» Усмехнулся Лавров и пожал мою ладонь. «Грех жаловаться, Вадим!» «Здравствуй!» «Садись! Я ведь знаю, что тебе стоять тяжело!» «Стометровку не осилю, это есть», — согласился я. «Но гостя дорогого встретить смогу». «Так уж и дорогого, скажешь тоже. Садись, я с тобой присяду». Я вернулся в свое инвалидное кресло у стола, а отставной полковник присел напротив. Вновь появилась Катенька, которая поставила на стол две кружки чая и печенюшки для дорогого гостя. Мы дождались, пока останемся одни, и осторожно сделали по паре глоточков горячего напитка а затем понимая, что Лавров просто так в гости не ходит, ибо мы с ним хоть и знакомы, но не друзья, я спросил его. «Иван Иванович, давай на чистоту. Ради чего ты решил меня навестить? Работа есть?» «Нет», — Лавров качнул головой, — «скорее, деловое предложение». «А именно?» «Ты ведь знаешь, что я теперь работаю на Павелецкого? «Да, конечно, ведь это не секрет». Так вот, пару лет назад мой самый главный шеф решил вложиться деньгами в науку, организовал несколько научных центров, и я стал начальником СБ на одном из объектов, который занимается физикой. Работа не пыльная, платят отлично, и коллектив меня уважает. К ученым я не лезу, на мне только охрана. Но вчера руководитель проекта попросил меня срочно найти человека, который бы согласился поучаствовать в весьма серьезном эксперименте. Времени мало, искать кандидата некогда — А поскольку требуется не бомж с улицы и не наркоман, а нормальный, адекватный человек с хорошими и непропетыми мозгами и приобретенным в течение жизни дефектом или неизлечимой болезнью, то выбирать особо не иского. Вот я и заехал на старое место службы, и первым, кому решил предложить этот вариант, был ты. Вкратце, вот такие дела». «Это что получается?» В моем голосе была легкая обида. «Меня как подопытного кролика будут использовать?» «Зачем мне это нужно, Иваныч? Ты меня за дурака держишь. Да, я инвалид, и это на всю жизнь. Да, я никому не нужен. Да, все хорошее осталось позади. Но я все прекрасно понимаю и не хочу участвовать ни в каких экспериментах». Как ни странно, Лавров ничуть не смутился, а спокойно выслушал меня, одним большим глотком допил чай, закинул в рот печенюшку, прожевал ее и, дождавшись, пока я перестану изливать на него свое неудовольствие, продолжил. Ты ведь не знаешь, от чего отказываешься, так что не торопись. Эксперимент-бомба! Прорыв в науке, и ты можешь прославиться, но это чепуха. Главное, есть возможность полностью восстановить свое здоровье, понимаешь, полностью. Отрастить руку и отремонтировать позвоночник. Одна минута, и ты снова здоров. Этого не может быть. Фантастика не лепится. Возможно, ты и прав. Однако меня уверили в том, что все именно так. И причем здесь физика и здоровье, по-моему, это совершенно противоположные направления. Соглашайся на эксперименты, ты все узнаешь. Рискни! Тебе ведь один хрен, по большому счету, терять нечего! Действительно нечего, подумал я. Мне уж ничего не светит, и моя жизнь закончится в этой самой комнате. Одна радость интернета и общение с людьми на разных форумах от исторических и политических до литературных и философских. Но это всего лишь имитация жизни, а не сама жизнь. Согласиться или нет? Не знаю, поскольку предложение слишком неожиданное, а я привык сидеть в своей уютной комнатке и вырваться за ее стены не стремлюсь. Эксперимент опасный, просил я Лаврова. Буду откровенен. Ученые говорят, что дело простое, но я им почему-то не верю. Так что за твое здоровье, какое в тебе еще осталось, ручаться не стану. Что я буду должен сделать? Подробности позже, а если кратко, то нужно будет пройти полное медицинское обследование, раздеться, войти в какой-то механизм и через 30-40 секунд выйти. Потом снова обследование, несколько дней за тобой будут наблюдать, и ты свободен. И все? Да, вошел и вышел. Если эксперимент удастся, станешь здоровым и знаменитым А нет, значит, получишь немного денег, которые сможешь потратить по собственному усмотрению и вернешься обратно. И много денег? Достаточно, чтобы новый ноутбук купить. Иван Иванович кивнул на мой потрепанный аппарат. Ясно. Если я соглашусь, меня отсюда выпустят. Проблем не будет. Выпустят, конечно. Какие ж тут проблемы? Ты ведь не секретоноситель и не особо важная персона. Государственным тайнам не допущен. Справки свои составляешь на основе сетевых данных. И официально являешься полноценным гражданином, который имеет паспорт и может в любой момент покинуть стены этого гостеприимного места. Только идти тебе некуда. И не к кому. Потому ты и сидишь здесь, словно сыч. И забывших сослуживцев, которые тебя даже не навещают, черновую работу делаешь. А ехать далеко. Полчаса, и мы на месте. Бумаги какие-нибудь подписывать надо. Пока нет, а там посмотрим. Лавров помедлил и кивнул на выход. Итак, ты со мной или мне другого кандидата поискать? Ответ вырвался сам собой Согласен, еду с тобой. Рискну здоровьем. Ха я невесело посмеялся. Мы с Иваном Ивановичем обговорили некоторые мелочи, ударили по рукам, и спустя 25 минут, погрузившись в новенький хаммер, я ехал в исследовательский центр господина Павелецкого. Вопросов в голове была тьма тьмущая, но Лавров отмалчивался или говорил, что подробности будут на месте. Настаивать было бессмысленно, и я замолчал. Смотрел на пролетающий за окном заснеженный придорожный лес и думал о том, что вот ведь как странно жизнь повернулась. Три года я сидел в доме инвалидов, и меня не тянуло выбраться наружу. А сейчас как-то резко пришло понимание того, что мой внутренний мир не ограничен одним лишь личным горем. Есть мать природа, которая живет не по писанным, а по своим собственным законам. И хорошо бы было, после того, как эксперимент закончится, Выбраться куда-нибудь на реку или, на крайний случай, в зимний сад. За размышлениями дорога пролетела совершенно незаметно. Машина свернула с главной трассы, проехала через ухоженный лесок, въехала за тяжелые железные ворота, которые охранялись вооруженными охранниками и остановилась перед серым четырехэтажным зданием. Здесь нас уже ожидали. Для меня приготовили инвалидное кресло, два крепких мужика в черной униформе помогли мне выбраться из салона и пересесть в мое новое транспортное средство, а затем вкатили его в просторный холл. Иван Иванович куда-то исчез, а передо мной предстал молодой, длинноволосый брюнет в темно-зеленом халате, который представился как Миша. После чего он перехватил меня у встречающих и покатил к лифту. Все делалось сноровисто, быстро и четко. Слова, жесты, мимика, ничего лишнего. Не дать и не взять, будто в нормальной воинской части, где слово «дисциплина» не пустой звук оказался. Впрочем, я не удивлялся. Серьезная контора, в которой все на западный манер. Никаких личных отношений, перекуров и посиделок. На работе только работа, и это понятно. Повелецкий Хативарюга, обокравший добрую треть страны, дармоедов при себе не держал и расхлябанности не терпел. Особенно там, куда он вкладывал деньги. Лифт доставил нас с Мишей на четвертый этаж, и меня вкатили в рабочий кабинет местного начальника, на двери которого висела табличка, извещающая о том, что здесь заседает руководитель проекта румянцев К.В. Коротко и лаконично. В приемной никого, а внутри все строго и функционально. Отделанные под красное дерево стены, большое окно, на стене плоский 40-дюймовый экран, напротив дубовый стол. Пара кожаных кресел, и в одном из них полный лысоватый мужик, по виду мой ровесник, в шерстяном свитере и потертых брюках. По виду типичный тюфяк удел которого быть на побегушках у тех, кто сильнее него характером. Но первое впечатление бывает обманчиво. Это общеизвестный факт. И поймав взгляд Румянцева, я пришел к выводу, что передо мной очень волевой, упрямый и жесткий человек, руководитель и лидер. «Добрый день, Вадим Андреевич!» Поприветствовал он мою скромную персону и представился. «Меня зовут Константин Викторович, а фамилия моя — Румянцев. Кто вы мне известны? Иван Иванович о вас хорошо отзывался. А на основе вашего досье можно не один боевик или хороший детектив написать. Впечатляет. Кавказ, Таджикистан, работа в аналитическом отделе ФСБ, а затем это глупая авария, после которой вы не сломались. Лавров-то подлец, мельком скользнула в голове мысль. Даже досье на меня имеет. И предоставил его частному лицу. Впрочем, по сегодняшним временам, когда покупается и продается все, включая государственные тайны, это обычное дело. А он отставник, который хочет хорошо кушать и иметь на кармане разноцветные бумажки с портретами иностранных президентов. Ладно, переходим к разговору, надо же узнать, что здесь происходит, и лучше сделать это раньше, чем позже. Рад знакомству. Рассматривая Румянцева, произнес я и, отдавая инициативу ученому, замолчал. Руководитель проекта цыкнул зубом Смерил меня долгим оценивающим взглядом и спросил. «Иван Иванович объяснял, чем занимается наш исследовательский центр и ради чего вас пригласили?» «В самых общих чертах никакой конкретики. И я рассчитываю на то, что разъяснения получу здесь и сейчас». «Это само собой. Разъяснения будут. Однако для понимания всего того, что мы собираемся сделать, надо знать физику. У вас, кстати, как с этим делом?» «Плохо». Так я и думал. Но это не критично. Вы человек умный, поэтому быстро разберетесь, в чем дело. Тем более, что имеется видеоролик, который приготовили для широкой общественности, так сказать, в целях популяризации науки. Посмотрите его позже, а пока объясню вам, чем мы занимаемся на доступном уровне. В руках Румянцева появился пульт и загорелся настенный экран, на котором было изображение нашей галактики. В центре ядро – а вокруг него спирали, в одной из которых ближе к хвосту наша Солнечная система. «Красиво!» – разглядывая застывшее изображение, сказал я и вновь обернулся к ученому. «Это точно!» – согласился руководитель проекта, устало вздохнул и начал небольшую лекцию. Сто лет назад великий английский ученый-физик Эрнест Резерфорд создал теорию планетарного ядра, суть которой состоит в том, что Солнце – это ядро, вокруг которого вращаются планеты. И в центре галактики также есть ядро, вокруг которого вращаются звезды. Следовательно, все очень просто и понятно. Мы живем в однополярном мире, и наша необъятная Вселенная лишь песчинка в вакууме внешнего космоса. Это преподается в школах и институтах, и на этом базируется фундаментальная наука. Однако Резерфорд и его ученики, и внесший в теорию англичанина дополнение о квантах датчанин Бор, ошибались. Давно уже доказано, что кроме нашей Вселенной существуют многие другие. Американцы ведут исследования и уже насчитали во внешнем космосе более 200 звездных скоплений, идентичных нашей галактике. Интересно. Да, и это только начало. Несмотря на тупики, догматизм, непререкаемость авторитетов, нехватку профессиональных кадров и непрестижность профессии ученого, наука не стоит на месте. Ведутся исследования ставятся опыты и есть результаты, которые неоспоримо свидетельствуют о том, что Вселенная совсем не так проста, как кажется. Она многомерна и асимметрична. И одновременно с этим является единым и неделимым целым, хотя и состоит из нескольких параллельных пространств, в каждом из которых свои внутренние законы, временные потоки и собственная таблица периодических элементов. Так что Резерфорд сбором и учениками – а вместе с ними такой мастодонт науки, как Эйнштейн, мягко выражаясь, были неправы. И как это касается проводимых вами опытов? Сейчас не торопитесь. Щелчок пульта, картинка на экране стала четче и ярче, часть звезд пропала, и остались только основные рукава галактики. Что вы видите, Вадим Андреевич? — Что я видел? Натуральный фашистский крест. — Правосторонняя свастика, — сказал я. Правильно. Свастика, которая напоминает славянские знаки «Коловрат», «Яровик» и «Чароврат». А теперь… Снова картинка изменилась, и я произнес. То же самое, только в левую сторону. Лучи свастики идут против часовой стрелки. Так, и еще разок. Опять смена изображения, и символ смотрит лучами вправо, но они смещены совсем не так, как на первом рисунке. Ну и зачем вы мне это показываете? В легком недоумении я посмотрел на ученого. Это вид нашей галактики сверху из разных пространств. Первое — наше, второе принято называть желтым, а третье — серым. Об этом современные ученые всерьез заговорили 30-40 лет назад, а древние люди знали о таком устройстве Вселенной еще 10 тысяч лет назад, минимум. И спрашивается, кто дикарь? Ладно, это опять только предисловие. Всего пространств семь, и это только те, про которые мы знаем в настоящий момент. Они располагаются в виде уровней, Так вам будет проще воспринимать информацию. В самом низу, если можно так сказать, основное пространство, которое часто называют ретро-пространство или исходное, там нет ничего и никого. Но из этого ничего произошла Вселенная, звезды, планеты, люди и прочие живые существа. И значит, на этом уровне все же есть какая-то энергия и материя для творения. И скорее всего, это некая субэлементарная структура, отличающиеся от материи других пространств только своим внутренним сжатием. Далее располагается уровень мертвого пространства, и можно сказать, что это фундамент Вселенной и ее крепежный материал. Потом идет наше с вами пространство, то, что мы видим глазами и ощущаем органами чувств, уровень людей. Мы здесь живем, и вырваться с нашего уровня пока не можем, да и не хотим. Выше нас желтое пространство, где законы физики не похожи на наши и по верованиям древних землян, славян, майя, римлян, индийцев и кельтов, там существует превеликое множество цивилизаций, каждая из которых превосходит нас как по духовным, так и по техническим показателям, и оттуда прилетают НЛО. Еще выше пятое пространство – уровень мрака, где правит зло с большой буквы, и именно это место считается адом, где души проклятых разумных существ, не только людей, Искупаются деянные ими при жизни грехи и мерзкие поступки. За этим уровнем находится серое пространство, уровень младших богов, где они строят свои великие цивилизации, и куда после смерти попадают люди, которые жили по правде и совести. Ну и последний уровень – синий, где обитают старшие боги, первые творения ретропространства и самые мощные существа во Вселенной. Вот такие вот расклады. И что дальше? Научный эксперимент, Вадим Андреевич, в котором вы примете самое непосредственное участие, разумеется, если не передумаете, а суть его такова. Завтра, 21 декабря 2012 года, в 11 часов 11 минут по московскому времени состоится Великий Парад Планет и галактическая синхронизация. Весь наш мир вступит в новую эпоху и продолжит жить своим чередом, а я... Проведу опыт, который, если удастся, сделает меня самым великим, знаменитым и влиятельным человеком на планете. Я не мистик и не верю в богов и демонов. Однако я знаю, что во время парада планет на краткий миг, минуту, может быть, полторы, межпространственная ткань истончится, и созданный мной генератор сможет пробить туннель на исходный уровень. Вы, конечно, хотите узнать, что это нам даст, я отвечу так как ответил господину Павелецкому, когда убеждал его выделить мне средства на исследование. Ретро-пространство – основа Вселенной, уровень творения. И совершенно естественно, что все живое и органическое, попавшее в этот мир, восстанавливается до идеальных кондиций. Поэтому если туда окунуть живого человека, старого, больного или немощного, он должен снова стать крепким, сильным и здоровым таким, каким его задумала природа. Пока у нас не хватает мощностей, чтобы прорваться вниз, но мы можем использовать природное явление космического масштаба, которое нам поможет. И если у нас все получится, и мы будем иметь на руках свидетельство существования иных пространств, где можно вернуть себе здоровье, я буду считать, что победил. Мне выделят любые мощности и ресурсы, какие только необходимы, хоть личную атомную электростанцию, ибо даже самые богатые люди планеты не бессмертны, и умирать они не хотят. Это материальная сторона дела, его база, и именно под это я получил финансы. Но меня больше интересует наука и мировое признание, а деньги — это так, прикладное направление. Румянцев взял паузу, и я смог вставить свое слово. Почему на роль подопытного выбран именно я? Разве не хватает инвалидов в Москве? Хватает. Но нужен человек с крепкой психикой, который сможет рассказать о том, что увидит в исходном пространстве. Механические и электронные приборы из нашего мира там работать не будут, так как они распадутся на атомы. Так что вся надежда на человеческие органы чувств. Ну а если за те секунды, что вы будете находиться в ретро-пространстве, вам удастся прихватить оттуда пару пылинок, то это вообще будет нечто грандиозное». Ученый посмотрел на часы, выключил монитор и встал. «Заговорился я с вами». «Давно такого внимательного и благожелательно настроенного слушателя не было. Но время поджимает. Пойду. Увидимся с вами вечером. У вас ведь наверняка еще много вопросов». Ну, «Да». «Вот и хорошо». Руководитель проекта покатил мое кресло на выход, и я не удержался, все-таки задал еще один вопрос. «Скажите, Константин Викторович, а почему вы кинулись искать подопытного в самый последний момент?» «Так сложилось». Мы думали, что не сможем отрегулировать генератор до парада планет, и ничего не намечали. Но нашелся умелец, светлая голова, кулибин доморощенный, который подсказал нашим мастерам и техникам, в чем они неправы. И прибор заработал. Радости моей не было предела, а когда я немного пришел в себя, то начал искать человека на роль посланца человечества в ретропространство. Тайны в этом особой нет. Мы ведь не почтовый ящик, который работает на государство. Но осторожность нужна. Слишком многим не нравится то, что я делаю. Да и конкуренты сволочи спят и видят, как бы мои наработки украсть. По этой причине все делается тихо и без шумихи. Вот будет результат, тогда весь мир про Румянцева узнает. А пока терпение и спокойствие. Кстати, так и не спросил вас. Вы не передумали участвовать в эксперименте? Нет, не передумал. И это правильно. Такой шанс один раз в жизни выпадает. И хотя риск имеется... Не думаю, что он велик». Мы с ученым оказались в приемной, где нас ожидал Миша, и он сказал «Увидимся вечером, Вадим Андреевич». «Обязательно». Ромянцев ушел, а кресло подхватил Миша, который повез меня на медосмотр, настолько подробный и квалифицированный, что я просто диву давался. Рентген, десятки врачей, пробы крови, мочи, кожного и волосяного покрова, кардиограмма, еще не пойми что, а в конце беседы с психологом. Поэтому, когда через четыре часа мое транспортное средство вкатили в гостевую комнату, которая должна была стать моим временным пристанищем, сил у меня уже не было. И упав на кровать, я с трудом заставил себя включить ноутбук, просмотреть почту и начало научно-популярного фильма от Румянцев и компания» под названием «Многомерная вселенная». Ну а поскольку после краткой вступительной речи руководителя проекта сразу же пошли формулы, рисунки, графики и обоснования разных теорий, У меня хватило на 10 минут, после чего я вырубился. Какой там вечер и разговор с вопросами спать, спать, спать? А все остальное завтра.